Сова 33. Дверь в камеру медленно открылась, и внутрь вошли два душеприказчика, волнуясь и поглядывая на коридор. Они, пугаясь и вздрагивая от каждого постороннего шума, подошли к лежащему на кровати телу молодого мужчины. И по очереди сначала дотронулись до шеи, затем поднесли небольшое зеркальце к его рту, внимательно наблюдая, не появится ли на нем испарина. Через минуту исследований оба облегченно выдохнули. «Мертв! Он мертв!» Через десяток минут камеру наполнили уже люди посолиднее. Два душеприказчика в черных одеждах с узнаваемыми золотыми каемками, а также представители сенатских комиссий. «А где Сабина?» Двое мужчин в масках подошли к телу, внимательно наблюдая за аурой, которая, в отличие от души обычного человека, колебалась и волновалась, словно была живой. «Не знаю. Пропала?» — говорят, муж сбился с ног в ее поисках. «Но, думаю, сейчас это меньшее из проблем. Объявится, куда ей деваться?» «Согласен», — кивнул второй душеприказчик, протягивая руку и кладя ее на голову мертвого жнеца. «Попробую вытянуть. Представь, сколько тут денег». «Ну, попробуй», — хмыкнул первый, с улыбкой наблюдая за потугами своего коллеги. «Что-то ему подсказывало, что это будет не так просто, как в случае с обычными людьми». Пропыхтев несколько минут, тот выругался и отошел, утирая под подшелковой маской. «Такое чувство, что пытаешься сдвинуть гору. Во дворе уже складывают костер, никто не хочет рисковать с ним». Первый мужчина кивнул в сторону выхода. «Так что я даже пробовать не буду, от греха подальше». Пришедшие три доктора составили акт о смерти и подписались под ним, поставив личные печати. А уже через пять минут тело, завернутое в промасленную ткань, вынесли во двор тюрьмы, и положили на привезенную большую стопку дров которую тут же подожгли масло сыграло свое дело и пламя раздуваемое свежим ветерком с реки загудело с такой силой что за час превратило и дрова и тело когда то самого сильного ремесленника в золу и горстку костей все это было аккуратно собрано и развеяно над рекой Хм, а что происходит душеприказщики оглядывались по сторонам смотря за чужой аурой которая никуда не делась так и оставшись висеть над тюрьмой, накрывая собой весь город и уходя куда-то дальше за горизонт. «Все меткие слепки работают». Второй также стал осматриваться. Неужели с его смертью и даже исчезновением тела душа никуда не исчезла? И сейчас подпитывает все, что им было создано. Здесь с нами присутствуют многие из тех, с кем он контактировал. По идее, они должны были умереть, как обещал он в свое время. Мы ведь даже подвели войска к столице, приготовившись к массовым смертям. Ничего не понимаю. На них двоих были направлены встревоженные взоры присутствующих тут людей, так как от заключения этих двоих зависело все, что будет дальше. Давай пока составим акт, что Аура не поддается контролю с нашей стороны, но и никуда не развеивается. Нужно хотя бы пару дней, а лучше неделю подождать. Пусть не снимают патрули с улиц и не понижают готовность армии к уборке трупов с улиц. Поддерживаю согласился собеседник, поскольку ничего другого в голову им больше не приходило. Неделю спустя после смерти жнеца Сенат внимательно слушал доклад двоих лучших душеприказчиков. Настороженные лица многих после каждого абзаца становились все расслабленнее. «Я закончил». Человек в шелковой маске сложил документы и посмотрел по сторонам. Поднялась одна рука на которую тут же отреагировал председатель. «Как получилось, что мы ожидали сотни тысяч трупов, а по итогу ничего не произошло? Даже оружие как работало, так работает». «Этого мы пока не знаем», — ответил душеприказчик. «Все свободные исследователи занялись этим необычным феноменом. Но факт остается фактом. Надо всей нашей страной словно гигантский зонт висит аурожница, подпитывая собой все то, что он создал. «Хм, и тогда чего мы боялись?» «Непонятно», — непонимающий, пожав плечами, вопрошающе вернулся на место. «Получается, вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что она опасна для нас?» Прозвучал новый вопрос с места откуда-то из ложи армейцев. «Абсолютно верно. Пока этот феномен не исследован». Что хотел сказать дальше душеприказчик, осталось неизвестным, поскольку в зал вбежал представитель комиссии душеприказчиков который, приблизившись к своему новому главе, что-то быстро зашептал ему на ухо. Тот нахмурился и поднял руку, прося слова. Поскольку все и так были словно на иголках, ожидая хоть каких-то последствий смерти человека, от звучания прозвища которого многим становилось дурно, его немедленно пригласили к трибуне. «Могу официально заявить, что эта аура забирает души умерших людей. Если этого в течение часа не сделают душеприказчики», «Взгляните на город через очки с паенитом!» Многие, особенно молодые члены сенатских комиссий, бросились к окнам, чтобы, передавая друг другу несколько пар очков с зелеными стеклами, увидеть, как в небо, закрытые зеленоватой аурой, поднимаются тонкие струйки тумана разной степени плотности. «Это что, души?» Тут же раздались взволнованные голоса вокруг. «Да, глава комиссии под душеприказчиком был хмур». «Особенно это стало проблемой в зоне военного конфликта. Там наши и сторона Империи просто не успевают, поскольку души начинают отлетать к жнецу. Похоже, вот он, подводный камень, который он нам оставил. Даже с некоторым облегчением заметил кто-то из зала. Как мы можем с этим бороться?» Взгляды присутствующих перевелись на души приказчиков. «Мы этим займемся», — только и смогли ответить они, поскольку такого явления еще утром не было. «Уж постарайтесь!» Кто-то из стоящих возле окна молодых людей язвительно заметил, поворачиваясь в их сторону. «А то мы так совсем без денег останемся!» Месяц спустя после смерти жнеца «Энтони!» Валериан протянул телеграфную ленту «Исповеднику», которого срочно вызвали во дворец тридцатый раз только за последнюю неделю. Тот подошёл ближе и, взяв бумагу, внимательно прочитал закончив, поднял взгляд на императора. «Это проблема». Император переглянулся с советником, скептически поморщившись. «Мы это тоже уже поняли. Делать-то что будем?» «Прекращу все проекты, займу всех исповедников только этим», — кратко ответил он. «Если аура дойдет до столицы, нужно будет перекраивать все процессы, связанные с налогами и сбором душ. Присаживайся». Сэр Артур показал ему привычное место слева от себя. «Нужно понять, что и где можно поправить, чтобы ускорить процесс сбора душ. Есть, конечно, сомнения в том, что эта аура не дотянется до столицы. Но лучше перестраховаться. Старый исповедник тяжело опустился в кресло. Главное, что с Элизой было все в порядке. А уж с навешанными конструктами на его и ее ауре Он уж как-то разберется со временем. Главное, никто не умер после смерти бывшего ученика» как они переживали и возникающие сейчас проблемы выглядели вполне решаемыми три месяца спустя после смерти жница доходы упали на треть хотя вынужден признать меры которые мы заранее выработали весьма эффективно этому противодействуют сэр артур зачитывал доклад вставшим привычном кабинете где собирались только они трое Больше никому император не доверял, так и не став заводить других советников, кроме этих. Это, конечно, весьма льстило самолюбию герцога, но и, с другой стороны, накладывало много дополнительных обязанностей. Вся работа, которую раньше делали семеро упала на него одного. И даже огромный штат помощников и заместителей не сильно его разгрузил. Все равно все то, что нес на доклад императору, он проверял и перепроверял лично. «Канцлер Германии...» император руси король польши выдвинули нам требования о компенсации будущих потерь продолжил он чтение аура расползается от нашей страны дальше накрывая с собой соседние страны целиком остановить подпитку ее душами не представляется возможным контролировать смерти людей на такой огромной площади не в состоянии никто перемирие хотя бы частично помогло поинтересовался исповедник сидящий уже с бокалом виски да безусловно Но этого все равно не хватило, чтобы остановить ее быстрое распространение во все стороны. «С такой скоростью есть шанс, что она накроет собой весь мир», — хмуро поинтересовался император. «Вероятность весьма велика. Стоит ей только выйти за пределы Европы, где все же есть какие-то методы ее противодействию. Ведь то, что творится у руссов или в Азии, не поддается не только контролю, но и исчислению». «Боюсь, как только она окажется там, скорость распространения увеличится, возможно, многократно». «Как раз прибыло китайское посольство с просьбой о встрече», — нахмурился Валериан. Хитрые азиаты смекнули первыми, что дело пахнет дерьмом. «Кстати, Энтони, есть результаты исследований?» «Что нам с ней делать?» — повернулся он к исповеднику. «Результаты есть, и все они весьма плачевные», — тот покачал головой а урожница нейтральная впитывает любую духовную сущность но в то же время от себя не отдает ничего абсолютно никому еще из исследователей наших или республиканских не удалось изъять из нее ни капли энергии что более печально массовая гибель животных от забоя или лесных пожаров также прекрасно идет на ее подпитку по факту все забойные фермы перестали приносить прибыль от душ животных работающие там ремесленники малочисленны и слишком непрофессиональны, чтобы соперничать с душой жнеца, которая, к сожалению, не растворилась вместе с его смертью. Все, что он создал, до сих пор работает?» Валериан посмотрел теперь в сторону советника. «Да, отказов пока не было замечено. Думаю, пока аура над нами. Это и не удивительно, ведь, по сути, она подпитывает все меткие слепки, созданные им ранее». «К тому же у нас просто не хватит сил снимать их с миллионов людей, которые их носят», поддерживал его сэр Энтони. «То есть вы заявляете, что скоро весь мир накроет этой хренью?» Император потыкал в потолок над головой. «Это весьма вероятный итог», неутешительно подтвердил исповедник. Полгода спустя после смерти Жнеца «Пошли их всех в жопу!» Злой император устал отбиваться от кучи послов и делегаций со всего мира, которые истекались в его дворец словно муравьи. Весь мир столкнулся с проблемой, которую учинил всего лишь один человек. И правители соседних, и не очень стран, выражали крайнее удивление этим фактом, задавая всего один вопрос на множестве языков. «А при тут мы?» Ответа на него пока не было. Зато имелись проблемы и многомиллионные иски со всех сторон, требовавших компенсировать потери от поступлений в бюджет энергии человеческих душ подобное конечно не могло сделать хорошим настроение императора пусть не бедный но и не огромный по азиатским меркам европейской страны вот и сейчас он заперся в любимом кабинете с советником лицо которого не внушало ни малейшего спокойствия энтони с женой поинтересовался он показав взглядом на непривычно пустое кресло рядом с собой да она рожает Тот пожал плечами. Завтра пообещал быть с хорошими результатами. «Неужели в происходящем есть хоть капля хорошего?» Скептически отнесся к этой новости Валериан, наливая себе виски, которые в этом кабинете за последний год тратилось сотнями литров. Сэр Артур не успел ответить, как в кабинет без стука вбежал адъютант и глава охраны императора, который с радостным лицом, протягивая зеленые очки ремесленников императору, произнес «Мой император!» «Посмотрите на небо!» Его рука сильно дрожала, когда он отдавал принесенную вещь. Валериан подозрительно принял очки и, приложив их к глазам, внимательно посмотрел на небо, ожидая увидеть там привычную зеленоватую марь. Но ничего, кругом ничего не было, только абсолютно чистое летнее небо без единого облачка. «Зови, Энтони! К черту, роды!» Он передал очки советнику. «Меня этот его мертвый бывший ученик скоро тоже в могилу сведет!» Сэр Артур лишь мгновение смотрел на небо, прежде чем вышел из кабинета и отдал краткое распоряжение дежурившему за дверью помощникам. Всего час ожидания, и вскоре внутрь вошел радостный исповедник с широкой улыбкой на лице. "Родила?" вяло поинтересовался император, голова которого была занята совершенно другими проблемами. "Да, мальчик, крупный, и главное, здоровый", ответил Энтони, от сияющего лица которого можно было прикуривать». «Я этому, безусловно, рад. Но у нас новая проблема». Император показал в сторону окна. «Что скажешь?» «Видел». Тот возбужденно стал ходить по кабинету, отмеряя шаги. «Исчезли все метки, которые были на людях. Я смотрел, пока меня везли сюда. Ровные, привычные ауры людей, радующие глаз. Словно вернулся в прошлое до... Ну, вы сами знаете до чего «До появления твоего ученика», — проворчал император. «Так это хорошо или плохо? Если получим подтверждение того, что все вернулось в прежнее русло, то да, проблема исчезнет сама по себе». Исповедник развел руками. «Только, скорее всего, все его изобретения перестанут работать в этой связи». «Нам это только на руку», — облегченно вздохнул сэр Артур. «Не было и не надо». «Это уж точно». — согласился с ним император. — Тогда жду от вас докладов каждый день в течение следующей недели, чтобы понять, чего мы лишились, а что приобрели после исчезновения этой штуки. Он снова потыкал пальцем в потолок. — Слушаемся, ваше императорское величество.